Стоит ли в конце концов добавить еще пару слов, чтобы предотвратить ошибку интерпретации? Ряд вышеизложенных соображений относится только к аниме-минима, тому аффекту, который рождается из этого чувственного появления. Я называю эту душу минимальной, поскольку как минимальное условие эстетики она включена в ее самое строгое понимание. Мы представили ее в непрерывности, без памяти и без разума, ни образов, ни понятий. Дабы подобраться как можно ближе к тайне ощущения этой чувственной материи, звук, запах и тому подобное, к которым в предварительном порядке и с оговорками можно присоединить слово и фразу, если правда, что литература обращается с ними как с материей языка, этой чувственной материи, пробуждающей эффект. Краткое чувство, рождаемое событием, вышедшим из ничего. Возможно, Высказать подобное утверждение под силу только архиэпохи ощущения. Каково я бы в мучительную неопределенность, предубеждение не только в отношении мира и субстанции, но и в отношении субъективности и жизни. Я доставлю суровости этой неопределенности, некоторое послабление. Минимальную душу, я уже говорил об этом, следует мыслить без памяти, но, быть может, это немного слишком, или по крайней мере требует уточнения. Проснувшаяся, осуществленная чувственным душа не знает, конечно, своего прошлого, в том смысле, в котором мысль нацеливается на былой объект, чтобы снова сделать его актуальным. Но когда чувственная подверглась испытанию художественным жестом уничтожения, притворившим его явность появления, пробужденный им точечный эффект немедленно приносит с собой эффект возвращения. То, что возвращается так случаясь, нелокализуемо во времени часов или сознаний и не сводится к воспоминанию, нужно перевернуть отношения. Случающееся случается как возвращение. Вот почему такой жест всегда навеивает ностальгию и побуждает канамнезу.